Больше букв уже не умещалось. В этих венках было красивое сочетание зеленого с сиреневым. И ни разу, ни единого разу Лени не нарушила основной закон отделки. Центр тяжести всегда приходился на левую верхнюю треть венка. Я был в полном восторге. Заказчики восхищались. Учтите, в ту пору мы еще могли спокойно, не подвергаясь особой опасности, переправляться через Рейн. Таким образом, вереск можно было завозить в мастерскую целыми тачками. Иногда Лени превосходила самое себя, вплетала в венки разные религиозные символы — якорь, сердце, крест. Маргарет Разумеется, Лени начала плести венки из вереска не без задней мысли, ведь она давно решила, что ее брачным ложем должен быть вереск. Конечно, это ложе никак не удалось бы устроить за пределами кладбища, поэтому оставался лишь один путь — приспособить для свидания с Борисом какой-либо из просторных фамильных склепов. Выбор Лени пал на склеп, принадлежавший семейству Бошанов. К тому времени он уже сильно пострадал от бомбежек. В склепе находились камьи и небольшой алтарь, за которым она и скрыла постели звереска. Кроме того, вынув камень, в алтаре можно было устроить тайник для припасов — сигарет, спиртного, хлеба и сладостей. В то время Леня вела себя очень хитро. Перестала угощать Бориса традиционной чашкой кофе, вернее, наливала ему кофе не чаще, чем раз в четыре-пять дней. Иногда сдавала готовый венок, минуя Бориса. Перестала разговаривать и шептаться с ним за дверями мастерской. Тайник в штабелях торфа был перенесен в склеп Бошинов. И вот день, 28 мая, стал для Лени Бориса счастливым днем. В тот день город бомбили дважды через короткие промежутки времени, и оба налета были дневные, они начались около двух и кончились в половине пятого. В общей сложности было сброшено не так уж много бомб, но вполне достаточно, чтобы налеты считались довольно тяжелыми. Во всяком случае, Леня явилась домой сияющая и заявила «Сегодня была наша свадьба, а 18 марта — всего лишь помолвка». «И знаешь, что мне сказал Борис? — Слушай, англичан». Потом для Лени и Бориса настали трудные времена. Больше двух месяцев не было ни одной дневной бомбежки. Обычно нас бомбили глубокой ночью, несколько раз незадолго до полуночи, Во время налетов мы с Леней лежали в постели, и она кляла все на свете. Почему они не летают днем? Когда они опять прилетят днем? И почему штатники не продвигаются вперед? Прошло столько времени, они все еще не могут доползти до нас, хотя до нас им рукой подать. Леня уже была беременна, и мы ломали себе голову, не знали, как найти для ребенка отца. И вот, наконец... На Вознесение опять был массированный дневной налет. Он продолжался, по-моему, два с половиной часа. Бомб было сброшено немало. Некоторые даже упали на кладбище. Несколько осколков пробили стекло в склепе семейства Бошинов и просвистели над головами влюбленных. А потом наступило время, которое Ленин звала «Божьим благословением», «месяцем, подаренным нам самим Господом Богом». Между 2 и 28 октября было девять массированных налетов. Лени говорила, «Рахель и Матерь Божью, вот кого я должна благодарить. Они знают, как я их люблю». Настала пора, так сказать, суммировать некоторые факты и подвести некоторые итоги. Лени исполнилось 22 года. Если придерживаться общепотребительной терминологии, то между Рождеством 1943 и 18 марта 1944 года они с Борисом были женихом и невестой, а начиная с праздника Вознесения в 1944 году их надо было рассматривать как молодоженов. В данном случае молодые целиком и полностью вручили свою судьбу совершенно неизвестному им тогда маршалу военно-воздушного флота Великобритании Гаррису. Для дальнейшего изложения нам не нужны ни Пельцер, ни Маргарет, поскольку мы можем оперировать точными цифрами. Между 12 сентября 1943 года и 31 ноября 1944 года было 17 дневных налетов.